Глава девятнадцатая Ошибка Адриан возвращался домой из больницы, где лежала охра. Недолго ей удалось побыть вне белых стен, пропахших лекарствами и людскими страданиями. Идя домой, он не понимал, как мог быть настолько слепым. Более того, он сам привел охру в дом Куин и позволил следить за собой. Были моменты, когда Адриан считал, что его новые способности – это благословение. но чаще всего они приносили ему только раздражение и постоянные страдания. Да, теперь он мог даже на расстоянии понять, лжет человек или говорит правду. Считывать страх, волнение, страсть и прочие чувства людей. Но это должно оставаться личным. Есть вещи, о которых никто не должен знать. Адриану кажется, что теперь он в постоянной слежке за всеми. К примеру, он знает, что единственная женщина, которая работает в охране внутреннего периметра, спит аж с тремя своими сослуживцами. Он чувствует запах секса, которым она занимается каждый божий день. Как она себе ничего не стерла, Адриан не понимал. В отличие от нее, мужчины не в курсе того, что у дамы их сердец несколько поклонников. Кроме этого, Адриан знает, кто что ел, пил и как давно мылся. Это ужасно. Иногда он думает, что в какой-то момент не выдержит и сойдет с ума от изобилия информации о личной жизни каждого жителя Салима. Именно из-за мутации он стал хотя бы на час уходить за пределы города и бродить по лесу. Там его ничего не нервирует. Звуки природы куда приятнее, пока там не появляется человек. Иногда Адриан думает, что вся эта мутация людей, животных и растений направлена на то, чтобы избавиться от человечества. Чтобы планета смогла выдохнуть и побыть в одиночестве. Он об одиночестве теперь может только мечтать. Снова подписавшись направление Салима, Адриан обрек себя на жизнь среди людей. И она ему нравится. Действительно нравится. Осталось только найти способ притуплять или отключать новоприобретенные животные инстинкты. Он вернулся домой и по слабому шлейфу геля для душа понял, что Брайан был в доме. Эшли же так и не приходила. Поднимаясь по ступеням, он почувствовал, что Брайан не только был в доме, но и находится здесь прямо сейчас. Он в кабинете. Поднявшись на второй этаж и войдя в кабинет, Адриан прикрыл глаза и сжал пальцы в кулаки. Он только что узнал то, о чем мечтал бы никогда не знать. У Брайна был секс с Эшли. «Как там Охра?» – спросил Брайан. Он сидел на месте, которое за долгие годы уже успело посчитать себя его собственностью. Адриан смотрел на Брайана и уговаривал сам себя не ввязываться туда, где ему нет места. Их отношения с Эшли никак не должны его трогать. Не должны. Но, сука, трогают. «Мучается от головной боли и от стыда», — ответил он. Адриан прошел к своему стулу и опустился на него. Когда он посмотрел на Брайана, ему стало жаль друга. «Ты остаешься? – спросил он, ожидая подтверждения. «Нет. Я пришел попросить тебя кое о чем. Я буду присматривать за ней и без твоих просьб». Они смотрели друг на друга. «Я бы не хотел этого говорить», – начал Адриан, но Брайан тут же его перебил. «Тогда и не говори. Должен. Ты совершаешь ошибку». «Я не могу остаться, и ты это знаешь», – спокойно сказал Брайан, но Адриан уловил изменения в чистоте дыхания собеседника. Брайану было тяжело уезжать из Салима, намного тяжелее, чем он был готов признаться вслух. Адриан уже настолько сильно привык, что Брайан всегда находится рядом, что даже не представлял, кому доверить то, что кроме Брайана не сможет выполнять так филигранно. Ты бы уехал позже, если бы не Эшли. Адриан отчетливо слышал, как Брайан скрипнул зубами и выдохнул на ее имени. «Тебе повезло!» – продолжал давить он. «Ты встретил девушку, которая идеально тебе подходит. Вместе вы бы стали сильнее, чем поодиночке». «С чего ты решил, что она мне подходит?» «Она терпимо относится к твоим убийствам». Тайном прошлого, невыносимому характеру. «Я не буду обсуждать с тобой, Эшли», — твердо сказал Брайн. Он ушел из дома чуть меньше часа назад. Практически сбежал, потому что, останься он там еще на минуту, то не уехал бы от нее никогда. И тем самым испортил ей жизнь. Что-то свело их вместе, нечто настолько неизведанное, что оно пугало Брайна. «Твоего отношения к ней», — продолжил Адриан. «Если откинуть все, что было раньше, и то, как ты уговаривал меня убить ее во сне, чтобы она не мучилась и не шумела, ты пускаешь ее к себе домой. Люди туда приходят только из-за запросов. Ей ты позволяешь там ночевать. С твоим уровнем доверия — это огромный шаг». «Я не хочу обсуждать с тобой, Эшли», Повторил Брайан с явной угрозой в голосе. «Почему?» «Скажу по-другому. Я ни с кем не хочу о ней говорить». «Боишься передумать и остаться?» «Нет. Я пришел сказать тебе, что предатель пойман. Это была моя последняя миссия для Салима. «Я знаю, что ты будешь присматривать за Эшли, но все равно немного подстраховался». В ее разгрузочном жилете есть датчик слежения. Она пришла в сторожку, когда я устанавливал его. Брайан встал и отдал Адриану тонкий планшет. Красная точка на экране – это она. Следи за ней, пока она будет за периметром. Думаешь, она не справится? Дело не в этом. Ты не замечал тенденцию, что как только Эшли где-то появляется, все идет не по плану, мягко говоря? И когда в очередной раз что-то пойдет не так, ты должен об этом знать. Мутировавший больше не проблема для Салима, но люди... Люди всегда были и будут опасными. Адриан кивнул и положил планшет в верхний ящик стола. «Пол, например?» – спросил он. Брайан устало провел рукой по лицу. Он так и не смог уснуть. Третьи сутки без сна. «К Полу я заеду по пути домой. Он не будет вас беспокоить. Но твою мать я убить не могу». С сожалением проговорил Брайан и посмотрел на друга уставшим взглядом. Адриан тот же вспомнил их разговор по возвращению в Салим. Он прекрасно слышал, как Брайан угрожал Элли и говорил о том, что принесет ей голову сына, если того потребуют обстоятельства. Адриан не думал, что Брайан на самом деле хотел его убить. Он пугал Элли. Адриан попросил Брайна не убивать ее. Какой бы отвратительной Элли не была в глазах Брайна, для Адриана она все равно оставалась матерью. Она не причинит Эшли вреда. Об этом можешь не переживать. Пообещал он Брайну. Что ты будешь делать, когда вернешься домой? Для начала соберу совет и расскажу своим про мутировавших и тебя. Потом на наведу порядки там, где что-то пошло не так. А после этого поеду с предложением к одному из глав городов. Кому? К библиотекарю. Адриан удивился. Что ты там забыл? У меня есть для него предложение. Пока об этом рано говорить. Сначала нужно все еще пару раз обдумать. Что ты задумал? Напрягшись, спросил Адриан. Брайан посмотрел на него уверенно и холодно. «Я посчитал, что мои люди слишком долго жили в страхе и тени. Пора это исправить». «Поделишься мыслями?» «Пока нет. Не уверен, что это вообще возможно осуществить». Адриан смотрел на Брайана и думал о том, что тот сможет сделать все, что угодно. Гость поднялся с места. Адриан сделал то же самое. Они пожали друг другу руки, понимая, что придет время, и они снова увидятся. «Не уезжай», — не попрощавшись с ней, — попросил Адриан и отпустил руку Брайана. Брайан не ответил. Он развернулся и пошел на выход. Остановился у двери и, обернувшись, сказал. «Дейл остается здесь». «Я всегда рад видеть в Салеме братьев». Когда Брайан вышел за дверь, Адриан понял, что он уедет, не увидевшись с Эшли. И это, скорее всего, ее добьет.